Глава 43. Новая Каролинская больница. Один из надзирателей забыл в допросные очки. Каспар прихватил их с собой в камеру, разбил и осколком глубоко порезал себе предплечье. Врачи никак не могли решить, в ведение которого из них попадают поврежденные кровеносные сосуды, осложнения от кровопотери, дисфункция почек, аномалии в деятельности мозга и прочие проблемы Каспара. Медицинская карта молодого человека переходила от специалиста к специалисту со скоростью горячей картофелины. Новая королинская больница работала всего год, но больничный запах уже въелся в стены. Столь же удивительной казалась Ларсу Микельсону царившая здесь пустота. Коки стояли порожними, чуть ли не в каждой второй палате. Ларс не следил за подробностями скандала вокруг больницы – но знал, что ее работа вписывалась в концепцию ценностно-ориентированной медицины. Каковая концепция, по словам консультантов, являлась для организации здравоохранения неким универсальным решением. «Концепция концепции только, причем здесь пустые кровати», подумал Ласса, оглядываясь в поисках лифта, к которому его направили. Критика новой концепции здравоохранения мало чем отличалась от критики, которой подвергалась реорганизация полиции. Ласса начинал казаться, что у полицейского управления и этой больницы в целом схожие проблемы. Цели так и не были достигнуты. Что руководство, что сотрудники весьма смутно представляли себе, как организовать рабочий процесс. Ни полиция не сумела найти общий язык с гражданами, ни больница с пациентами. То, что подавалось как рентабельное, обернулось слишком дорогим. А все потому, что крупную организацию попытались загнать в рамки некой универсальной модели. Как всегда бывает с едиными подходами», — подумал Лассе, входя в лифт. Продавать мысль о чем-то универсальном, что якобы подходит всем, это либо фантазии, либо жульничество. Неважно, идет ли речь об одежде или о медицине. Более осведомленный в этих вопросах Луви объяснял, что идея ценностно-ориентированного здравоохранения обязана своим появлением промышленному производству. «Новая Каролинская» довольно эффективно работала с простыми недвусмысленными диагнозами. Проблемы начинались, когда дело доходило до пациентов с несколькими заболеваниями. Пожалуй, пациентов можно было бы представить как конкурирующие друг с другом продукты, и при таком раскладе Каспар оказывался неконкурентоспособным. Выйдя из лифта, Ларс прошел еще пару коридоров до отделения, где лежал Каспар. Уже знакомая ему надзирательница сидела на стуле напротив открытой двери и читала. Увидев Мекельсона, женщина сложила газету. «Рука заживает хорошо», — сказала она, — «но он в каком-то неопределенном состоянии. Никто не понимает, чем оно вызвано. По-моему, на него какое-то лекарство действует». Каспар потерял много крови. Скоро он ненадолго, буквально на полминуты, перестал дышать, и на те же полминуты у него остановилось сердце. «Заглянул на ту сторону», — подумал Ласса. «А в чем оно выражается, это неопределенное состояние?» Надзирательница пожала плечами. «Он между сном и явью. Спит с открытыми глазами, разговаривает во сне. Хотя через равные промежутки времени оживляется и выглядит довольно бодрым». Надзирательница кивнула на открытую дверь. Каспар с забинтованной левой рукой лежал на спине. На стуле рядом с его кроватью сидел Луве. Ласса вошел в палату. Он не мог понять, спит Каспар или нет. Глаза мальчика были закрыты, но руки шевелились, пальцы подрагивали, постукивали по одеялу. Умиротворенное лицо казалось детским, как никогда. Луве взял в руки блокнот. «Я записал и расшифровал все, что услышал от него сегодня утром. Вот». Он задумчивым видом полистал исписанная страница, но не успел закончить фразу «С кровати послышался стон».